ЗВУКИ Они вернулись, даруя внезапное ощущение жизни после периода времени, промелькнувшего как один миг. Где-то неподалеку капала вода. Встроенные микрофоны улавливали до сотни шумов, из которых очнувшееся сознание тут же выделило звук прерывистого дыхания. Рядом находился Человек. Реальность возвращалась с каждой секундой, принося все новые и новые впечатления. Реальность возвращалась с каждой секундой, принося всё новые и новые впечатления. По мере включения в работу систем сканирования, связи и предварительного анализа, Остин, чьи искусственные нейросети сохранили в памяти губительное ощущение агонии, начал не просто осознавать факт своего возвращения к жизни, он понимал, что прошло очень много времени. Разложилась плоть, исчезла одежда, многие сервомоторные узлы пришли в состояние негодности от долгой неподвижности. Энергия поступала от накопителя, вставленного в контактное гнездо, добраться до которого он так и не смог, не сумев побороть в себе иррационального чувства страха перед необходимостью изранить самого себя. Он отлично помнил, что так и не сумел задействовать внешний накопитель. Для этого ему нужно было взрезать себе грудные мышцы, а когда решился, силы уже окончательно покинули его. И на отчаянное движение попросту не хватило мощности ослабленных энергетическим голодом сервомоторов. Подача энергии и частое взволнованное человеческое дыхание сказали Остину о многом, еще прежде чем он сумел включить видеокамеры, встроенные в металлопластиковый череп. Системы ночного видения, включившаяся как только рассудок осознал плотно обступающий мрак, разогнали тьму, позволяя камерам снять четкое контрастное изображение. От его прежнего тела остался лишь эндоостов. Рядом стояла девочка лет десяти. Ее неправдоподобно большие глаза, выделяющиеся на худом бледном личике, смотрели на Остина со смешанным выражением ожидания и запоздалого страха. «Я, должно быть, ужасно выгляжу». Первая осознанная мысль окончательно вернула память об ощущениях. И он машинально задействовал сервомоторы, чтобы не пугать ребенка видом неестественно запрокинутой головы. Она взгвизгнула и попятилась, уловив движение ожившего сервомеханизма. Теперь звуки резанули уже по нервам девочки. Она не думала, что станет так страшно, когда андроид внезапным рывком вернул голову в нормальное положение, а за имитацией глаз тускло зардели источники инфракрасной подсветки, у которых сбилась настройка длины волны. Жуть. Однако хрипловатый, натреснутый голос, вслух произнесшей фразы, до этого существовавшие лишь в ее мысленном общении со своим внутренним «я», окончательно перевернул устоявшееся мировоззрение, заставив Джуну на миг горько пожалеть о содеянном. Звуки били наотмашь, даруя стылую новизну восприятию, и она не сразу разобрала смысл произнесенной им фразы, настолько ее напугал синтезированный голос поврежденной аудиосистемы андроида. «Не бойся меня, я друг».